Благословен Бог наш всегда ныне и присно и во веки веков Почу беззаконные путем Твоим, и нечестимые к Тебе обратятся. Избави меня от крови, Боже, Боже, спасение моего, оздоровится язык моей правде Твоей. Господи, ускне мое, отверзвеши, руста моя возвестят в полу Твою. Я плащ и бы восхотел еще жертвы, дал бы друг в все сожжения и Жертва Бога, дух Бог, сокрушен, сердце сокрушено и несмиренно, Бога не уничижи. Ублажи, Господи, благодорением Твоим силоны и на стены Иерусалимские. Тогда благодоришь жертв правдом возношения все сожигаемые. Тогда возложав на алтарь твой тельцы. use Величаем тебя, свеличившую род наш Твоим благоволением, и с любовью припадаем к чудотворному образу Твоему, поющий Сыну Твоему Христу Богу. Аллилуйя! Чашися, честнейший с славнейший, ты сравнения с Серафием Сицевозопити, кровь Благодатные сокровища сие, чудотворный образ твой во храме святого в знамени и милости твоя, к земле нашей, на защиту от враг видимых и невидимых, тем же помощью Божию подкрепляем и Спасителю Богу, поим Аллилуйя. славу Тебе причисти и воспевать, и о всем мире молитву приносите. Так и ныне повели митрополит Владимир, обители с дебыти, и братьям, собравшимся пред Твоим новоявленным чудным образом, моление о всех людях приносите и воспевать идти. Дизайнах, да утвердится благочестие и укрепится вера православная в людях. Мы же всем явлением, уразумевши знамени и верие попечение Божие о месте всем, с трепетым и благоговением глаголем, Ты сищит непобедимая стена необоримая, восхваляющих тебя и воспевающих Богу песни Аллилуйя. земли, все люди, притекоши в храм Твой, взирающие и невящиеся чудеси сему, и со благоговением и радостью поклоняемся пред чудотворным образом Твоим, хвалеб не зовусь Радовавшися, они вернее как и сие может быть; испытав их и, и познав силу, причистаете и по недолзе времени возгласившихся людно, вселютно. Яко отображение не явися; мы же баки и паки милости твои дивимся, как и на наши недостойные молитвы презирает Господь и слушает прошение всех с верою призывающих имя Твое святое. Сын уже твоему завущее, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя. Посиём благодать К ней же со слезами припадающим волен тися, Джани облак, нашедших на наискушении бед, Да радостно выпьем ти. Расе. недостойней и прилежно презикающих к образу твоему, В покаянии за с глубины души, Владычица спасины, погибающие от множества прегрешений наших, да выну благодарим и величаем тебя, нашу скорую и дивную помощницу, поя Богу, Аллилуйя. Благодаря тебя приноша, хоть и сребро, и злато, причистое скинье. И так образ твой, святый, украсися благолепными дары, ризою дорогой и венцем. Мы же все припадаем ти со слезами вопием сицею. Господь, яви своего человеколюбия и неисследимую бездну, избрать Тебе едину в Матерь Себе и сотворить о людям непреодоленное защищение. Да, кто и праведным судом Божиим осуждение достоин явиться, а бачи Твоим державным покровом сохраняется на покаяние. Забы Аллилуйя! все поклоняются чудотворной иконе твоей и молебное пение мы, но пред Тобою, совершают, да не сокрыт будет источник благодатных прочиваний от всем требующих. Всего ради мы не таим Твоих благодеяний, всенепорочная, но благодарственное не Внезапно узре святый образ твой Владычица на стене явленный Яви на том же месте Саму почившую небесную радостью осиянную Видение же всем разуме твое Мать и света ходатайство За живых и мертвых сына твоему Выну приносимое Исполнися духовной радости и веселье Скорбное сердце его его запитоковая Просящих твоей о помощи, я твердым и крепким твоим представтельством праведных к грешных брежным печали утоляешь и сродникам нашим, почившим, загробную участь облегчаешь, И молишься о всех нас, первую зовущих сыну твоему, Аллилуйя. Святых твоих егон, истекающих в исцелении недужных, и на всякую пользу душевную и телесную человеку, мы же, благочестна, мать и деву, тя исповедующие, достойно хвалим славные и воды твои о праздники, верно поклоняющиеся образу твоему святому, с любовью вопием. Радуйся, мой, Елеса, помилует нас Судья, праведный Сын Твой, и сподобит весна востоянии и пение Ему со всеми избранными. Аллилуйя! Молитвы с пением таковы. Сохрани от плетворных учений, Избави от лукавых совращений. Спаси Отечество наше от нестроений И злых нападений вражи их. любви и единомыслии со всеми верными чадами святых Церкви Христовой, Благоприятно петь и Создателю нашему песнь Аллилуйя. Аллилуйя. Тем же мы грешнее радуемся, имущий таковый залог Твоего к нам благоволения, и Тебе, скорой помощницы нашей, благодарственно взывает. Радуйся, царь Тебя, и светом твоим небесным, нас освящающий, и благород Похвалы от нас, грешных и недостойных, воспевающих милости от все честны, иконы твои, нам явленная, и твоим вечерним сиянием, а темные души наши, приводящих свету три солнечного божества, В православии укрепи нас, всеблагая, Исподоби до конечного восдыхания, пети немолчную песню Содержителю, Аллилуйя! О любяю, О любяю. Поистине хвалы и благодарения тебе, богорадованная Дево. Проповедуем велигласно величие чудес твоих и богатство милости твоей на нас и в отечестве нашем явленных. И от глубины сердечной приносим ти со смирением Похвальные дары сия, связано с души мы крепости. Сильную лампаду, елеем милости, исполненную созерцаем тячами очами веры, и кротким сиянием Твоим, озаряями и любовью Твоей присно согреваемо, Тебе, ко благой заступнице нашей, соумением, благолем, прими и благоутробно молебное пение наше, предчудною и уконную Твою, серую Тебе возносимое, И, умолив Владыку, да избавит нас грешных от временных бед и вечные муки, да спасения Тобое прославим в будущей жизни всецвятое имя Сына Твоего и Бога нашего, верно зовущий Ему Аллилуйя, Аллилуйя. Иисуса Христа, неисчерпаемое море божественных даров, Ты неси, все святая Деву, яко светоподательную лампаду, елеем милости, исполненную созерцаем Тя очами веры, и кротким сиянием Твоим, озаряемы, и любовью Твою присно согреваемой Тебе, яко благой заступнице нашей, соумилением благоголем. Прими благоутопно молебное пение наше, предчудною иконою Твоею, с верою Тебе возносимое, и умоли Владыку, да избавит нас грешных от временных бед и вечные муки. До спасения Тобою прославим и в будущей жизни святое имя Сына Твоего и Бога нашего, верно зовущий Ему Аллилуйя, Аллилуйя. Аллилуйя. Иисуса Христа, неисчерпаемое море божественных даров, Ты неси, все святая Деву, яко святопадательную лампаду, еле милости, исполненную созерцаем тячами веры, и кротким сиянием Твоим, озаряями, любовью Твою присту мне Тебе, по благой заступнице нашей, соумирением благолем. Прими благоутробно молебное пение наше, причудною и иконою Твоею, с верою Тебе возносимое. И умоли, Владыку, куда избавит нас грешных от временных бед и вечные муки. да спасения Тобою прославим и в будущей жизни все святое имя, Сына Твоего и Бога нашего, верно зовущий Ему. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Спасаемый град Ксков, а ныне град Киев, благодавно озарила Иси, и струи чудес от Ниа источила Иси, тем же соусердием и любовью препадающих при чистому Твоему образу, умиленное моление высылаем Киев со страхом за и всем земным, многоскорбным и многомятежным. Спаси нас в погибели и скорбе сущих, и воздвигни из глубины греховная, просвети ум наш омраченный страстьми, уврачуй язвы души телес наших. О, всесчедрая Мать и человеколюбивого Владыки, удиви на нас, привогатая милости Твоя, укрепи немощную волю нашу к деланию заповедей Христовых. Умягчи от сердца наши любовью к Богу и ближним. Даруй нам сокрушение сердечное и покаяние истинное, да очистившись от скверных греховной сподобимся мирные христианские кончины и доброго ответа на и менилицеприятный суде Господа нашего Иисуса Христа». Ему же с обезначальными Его Отцами, Пресвятым, Благим и Животворящим Духом подобает всякая слава, честь и поклонение ныне и присно, ибо веки и веков. Спасибо.